Вселенная, расширяющаяся и сжимающаяся в мнимом времени. Выясняется, что если принять предположение об отсутствии границы, то шанс обнаружить, что вселенная следует большинству возможных историй, ничтожен. Но существует особый семейство историй, вероятность которых существенно выше по сравнению с остальными. Эти истории можно представить себе как поверхность Земли, Где расстояние от северного полюса отражает мнимое время, а размер широтного круга пространственный размер вселенной. Вселенная начинается на северном полюсе в виде точки. По мере продвижения на юг широтный круг увеличивается, что соответствует расширению вселенной с течением мнимого времени. Вселенная достигнет максимального размера на экваторе и снова сойдётся в одну точку на южном полюсе. Даже если бы вселенная на северном и южном полюсах имела нулевой размер, эти точки не были бы сингулярностями, как не являются ими северный и южный полюса Земли. Законы природы будут выполняться в начале вселенной подобно тому, как они выполняются на северном и южном полюсах Земли. Однако история вселенной в действительном времени выглядела бы совершенно иначе. Она начиналась бы с некоторого минимального размера, равного максимальному размеру истории в мнимом времени. Затем Вселенная расширялась бы в действительном времени аналогично тому, как она расширяется в инфляционной модели. Впрочем, теперь не нужно предполагать, что Вселенная была создана тем или иным образом в правильном состоянии. Вселенная расширилась бы до гигантских размеров, Норна или поздно сжалась бы обратно в некое подобие сингулярности в действительном времени. Так что в каком-то смысле все мы обречены, даже если будем держаться подальше от чёрных дыр. Избежать сингулярности возможно только в том случае, если представить вселенную в терминах мнимого времени. Теорема о сингулярности Классической общей теории относительности показали, что Вселенная должна иметь начало, и это начало должно описываться с помощью квантовой теории. Это в свою очередь привело к идее о том, что Вселенная может быть конечной в мнимом времени, но не иметь границ или сингулярностей. Однако, если вернуться к действительному времени, в котором мы живём, то в нём, по-видимому, всё же будут существовать сингулярности. И несчастного астронавта, падающего в чёрную дыру, всё так же ждёт печальная участь. Только способность жить внем во времени помогла бы ему избежать встречи с сингулярностями. Это может означать, что так называемое мнимое время на самом деле является основным, а то, что мы называем действительным временем, лишь созданием нашего разума. В действительном времени Вселенная имеет начало и конец в сингулярностях, которые образуют границу пространства времени и в которых не действуют законы природы. Но в мнимом времени нет сингулярностей или границ. Так что быть может то, что мы называем мнимым временем, на самом деле является основным, а действительное время это всего лишь придуманное нами понятие, помогающее нам описывать свои представления о Вселенной. Но в соответствии с подходом, который я изложил в первой лекции, научная теория это всего лишь математическая модель, построенная нами для описания наблюдений. Она существует только в нашем разуме. Так что нет смысла спрашивать, что реально, действительное или в немое время. Суть в том, какое из них удобнее использовать для описания наблюдений.